Глава 42, Вернись к нам. Николь: Стоило двери распахнуться, как Таран пригласил меня войти первой, что я и сделала, шагая в полумрак. Лишь два настенных брата ускло освещали богато обставленную комнату, не позволяя как следует разглядеть бесчувственную девушку, расположившуюся на кровати и укрытую одеялом под самое горло. Эмбер! Прошептал Таран, устремляясь к ней. «Я привел ту, кто не позволит нам с тобой расстаться, слышишь? Мы всегда будем вместе, как и мечтали». Темный не стеснялся показывать свои чувства. Он был искренен и охвачен надеждой. Я не имела права его подвести. Этот парень доверил мне свое счастье. Доверил половину своей души и малыша, которых любил всем своим вампирским сердцем. «Боги, помогите мне». «Защитите эту пару, не допустите гибели девушки и ребенка, иначе темный сойдёт с ума от горя!» «Таран!» — тихо позвала я вампира, который моргнул, словно выпадая из транса. «Да, я помню, да», — нервно повторил он, судорожно вздыхая. Увеличив освещение, он взялся за край одеяла и рывком откинул его в сторону. От увиденного я впала в ступор, не имея возможности вымолвить ни слова, Эмбер, жизнерадостный белокурый ангел с румяными щёчками и доброй улыбкой, сейчас сам на себя был не похож. Глаза несчастные впали, губы посинели, а кожа приняла землистый оттенок, жутко обтягивая череп, ключицы и руки. Остальное все было скрыто одеждой, но и этого вполне хватило, чтобы заметить, что девушка похожа на живой труп, который медленно и едва заметно дышал. «Успокойся». Да, страшно, но что делать? Ты сможешь, Ты совсем справишься. Как? Голос темного дрогнул, вырывая меня из процесса самовнушения. « Как я должен её? Ему сложно было даже говорить о таком, не говоря уже о том, чтобы взять и сделать. Кинжал перелом шейных позвонков, решать себе, ответила ему, улавливая суть не до конца заданного вопроса. «Главное, чтобы это было быстро и как можно менее болезненно». «Ты сможешь», — шепнула ему, вставая рядом. «Спасибо тебе», — слетела тихая с губ тёмного. «За все спасибо». Мы дали друг другу несколько секунд, чтобы настроиться на не самое легкое дело. Что скрывать? Я вся дрожала, но эта дрожь была внутренней. Внешне же оставалась спокойной и невозмутимой. Только богам известно, как тяжело было настроиться, но время шло, и, увы, не в нашу пользу. «Будь готов», — шепнула темному, пославшему мне решительный кивок в ответ. Шагнув к кровати, сделала глубокий вдох, осторожно разжимая челюсть эмбер. Надрезав свою ладонь, я стиснула пальцы в кулак, позволяя тонкой струйке крови пролиться в рот девушки. «Первый этап пройден», — билась мысль в голове не произнося ни звука, склонилась над избранной Тарана, решительным движением прокусывая ее ледяную кожу шеи. На язык попал вкус человеческой девушки, который вызвал у меня тепло по всему телу. Не могла понять, с чем именно оно связано, но в голове появилось отчетливое понимание того, что она чиста как душой, так и помыслами. «Я не выпила ни глотка, ни к чему это». Да и пить, кроме Кристиана, никого больше не хотелось. Укус был сделан, а это значило, что... Второй этап пройден, и настал черед третьего. Таран. Позвала я темного, оборачиваясь к нему и, наблюдая, кинжал в его руке. Да. Кивнул он белее лицом. Парня била крупная дрожь. Руки вампира дрожали, а грудь ходила ходуном. В глазах несчастного читалась всепоглощающая вина. И я поняла, что он вымаливает прощение у той, кому собирался вогнать остриё в самое сердце. «Ты сможешь», — прошептала ему. На негнущихся ногах темный занял моё место, занося кинжал над грудью бесчувственной девушки. «Боги, как же сильно ему было тяжело. Никому не пожелаешь пройти через такое. Убить ту, что дороже жизни. Я люблю тебя». Взмах. Стремительное снижение заостренного металла, и я резко отвернулась, закрывая глаза и слыша судорожный всхлип, а затем и тихие рыдания, разрывающие мою душу. Комната наполнилась ароматом крови. ее крови. И я, стараясь не смотреть на Эмбер, поспешила к Тарану, чтобы хоть как-то его поддержать. «Отвернись!» Схватила парни за руку, не позволяя смотреть на окровавленное тело. Секунда, и я вырвала кинжал из девичьей груди. «Успокойся», — просила темного, но он не слушал, находясь будто не в себе. «Если не получится», — шептал вампир сквозь рыдание. «Если она не проснется, я прошу, убейте меня. Отправьте к ней. Я готов пойти за ней куда угодно». но что ты такое говоришь?» Наплевав на все последствия, прижала его к себе, обнимая. «Она проснется, и тогда тебе предстоит первая в вашем вампирском мире свадьба. Я лично проконтролирую», – строжилась на него. «И буду очень благодарна, если возьмете крестный малышу». «Я согласен», – закивал Таран, прижимая меня к себе в поиске успокоения. «На что угодно согласен, только пусть она вернется ко мне». «Мы не знали, сколько по времени занимает процесс обращения. Больше скажу, этого никто не знал». Находиться в комнате было просто невыносимо, но Таран отказался уходить, а я не хотела оставлять его одного. Шли минуты, а за ними и часы, но тело Эмбер оставалось неподвижным и всё таким же безжизненным. На город опустилась ночь, и те, кто ожидал внизу, не выдержали, с осторожностью появляясь у порога комнаты. Таран не стал их прогонять, не до этого ему было. Он сходил с ума, словно привидение, ходя из угла в угол. Миан поддерживал его как мог, но ничего не помогало. Темный медленно умирал, не желая оставаться в этом мире без Эмбер. «Я все сделала правильно», — крутилась в голове. «Тогда почему нет никаких изменений?» Не выдерживая, встала из кресла под пристальные взгляды, направляясь к приведённой в порядок девушке. Таран, не подпуская служанок, переодел ее смыв кровь. А я перестелила кровать, не лежать же бедняжки в багровой луже. И вновь эта удушающая тишина, только дыхание присутствующих и их испытывающие взгляды. «Ну же!» — просила ее мысленно. «Вернись к нам! Мы тебя очень ждём! А особенно твой любимый! Он себе места найти не может! Не оставляй его, прошу тебя!» Сев на самый краешек кровати, протянула руку колбу Эмбер, смахивая с него прятку волос. И по неосторожности касаясь ее ледяной кожи. Что? отдернула конечность, испуганно вскидывая взгляд на мгновенно напрягшегося Тарана и всех остальных. Что такое? кинулся он ко мне, смотря с такой надеждой, что в горле встал слезный ком. Не знаю, взволнованно мотнула головой. Просто, просто. Что случилось, дитя? поспешил ко мне отец, вглядываясь в мои глаза. Я коснулась её, и в груди будто что-то зашевелилось, впитываясь в место прикосновения. Лепетала я, безумно нервничая. «Она потянула твои силы?» Послышался голос Кристиана, мгновенно оказавшегося рядом. «Я... не знаю...» Судорожно вздохнула в ответ. Таран, часто дыша, словно после длительного марафона, опустил трясущуюся ладонь на руку любимой, спустя несколько мучительно долгих секунд отстраняясь. «Ничего», — безжизненным голосом произнес он. Казалось, что всего за мгновение этот парень прибавил лет десять на вид. «Выходит, ей нужна именно я». Решительно кивнув, вновь дотронулась долба Эмбер, чувствуя, как что-то теплое в груди зашевелилось и потекло по руке, перемещаясь в пальцы и впитываясь в кожу девушки. Мне не было больно. Лишь легкая слабость окутывала тело, но это не пугало. Я была готова поделиться своими силами, только бы Эмбер вернулась к жизни. Кристиан не сводил своего взгляда. Видела, как он напряжён, готовый в любой момент оттащить меня подальше. Но я мысленно просила его не делать этого, даже если грохнусь в обморок, который был уже близок, так как слабость становилась все сильнее, накрываясь головой. «Николь!» – подался он в мою сторону, когда я покачнулась, тут же выпрямляясь. «Не подходи», — прошептала одними губами, не собираясь прерывать процесс, ведь нет никакой гарантии, что будет дан второй шанс. Но Кристиан не послушал, вставая рядом и прижимая к себе, тем самым давая опору. Перед глазами все плыло, дыхание замедлялось, и когда мои глаза начали медленно закрываться, а рука налилась свинцом тяжелее, слуха коснулся тихий, едва различимый стук сердца той, кого мы все так ждали. «Эмбер...» Таран стремительно кинулся к ней, запрыгивая на кровать. «Кристиан...» – прошептала я, чувствуя, что именно сейчас ему придется меня ловить. Мгновение... Перед глазами все померкло, тело обмякло, и я качнулась в сторону любимого, бережно подхватившего меня на руки...